Глава 12. Трактор впереди нас скакал, как вспуганный охотниками сайгак. Чтобы от него не отставать, мне пришлось ехать даже немного быстрее, чем до того, как мы сели в лужу. Моих коллег мотало по салону безбожно. С задней части салона им на голову падали пакеты с припасами. Не хватало только дежурной фразы «Не дрова везешь», ответ на которую знают все водители общественного транспорта в нашем мире. Тракторист проскочил мимо нескольких ближних, к околице домов и остановился. Не люблю начинать не сначала, но мы же пообещали нашему спасителю, что начнем с его семьи. Слово надо держать. Даже не заглушив двигатель трактора, мужчина побежал к калитке. Мы побежали за ним. Сзади всех пыхтел Соболев со своим увесистым чемоданом. Я успел остановить мужчину после того, как он открыл дверь в дом, но до того, как вошел. «Будьте добры, подождите здесь», — сказал я ему. Он обернулся и посмотрел как-то недобро, с недоверием. «Поверьте, так надо». «Если вы еще не болели, то риск заразиться очень большой, а им вы скоро очень понадобитесь сильным и здоровым, а не лежащим пластом в кровати, понимаете?» Мужчина нахмурился, бормощая себе под нос что-то невнятное и глядя себе под ноги. Потом кивнул и отошел в сторону. Когда я поднялся на крыльцо, он стащил с головы шапку и шмякнул ей об землю, рыкнув от бессилия. Мы вломились в дом так же резко и неожиданно, как охотники за привидениями на какой-нибудь заброшенный склад». На кухне за столом сидело четверо детей в возрасте от 6 до 14 лет. В центре стола стояла большая миска с картошкой, сваренной в мундире. Мальчики и девочки замерли при виде нас, не дочистив каждый свою картофель, но Глаза широко открыты, как рты, на лице испуг и удивления. А где ваша мама? спросил я спокойным голосом. Повисла долгая пауза, в течение которой ребята, видимо, размышляли, можно доверять дядькам в столь стороны одежде или нет. Потом мальчик лет восьми, помогавший перед этим почистить картошку младшей сестренке, вскочил, бросил картошку на стол и набрал полные легкие воздуха. «А я не скажу, где мамка!» – вскрикнул он и нырнул под стол, увлекая за собой сестру. «Нету мамки! Ушла она!» Дети в стрессовой ситуации говорят все наоборот. Если бы ее не было дома, а он почувствовал, что ему нужна защита, сказал бы, что он ее сейчас позовет, и тогда нам всем не сдобровать. Исходя из этого, я сделал вывод, что мамка все-таки дома, просто не может выйти навстречу гостям. Можно просто пойти по комнатам и найти ее, но в этом случае поведение детей непредсказуемо, могут и топор сзади на голову пустить. «Ребята, мы лекари из города», – начал я объяснять, демонстрируя пустые ладони. Сумка легла на пол. «Во всех ближайших селах люди сильно болеют и умирают, а мы приехали их спасать. Если ваша мама болеет, то мы можем ее спасти, но нам надо как можно быстрее к ней попасть». После небольшой паузы за стола встал старший сын. Его лицо все еще оставалось бледным, но испуг почти прошел. «Идите за мной, дядь», — сказал он, и, раздвинув шторки, повел меня в дальнюю комнату. На кровати лежала женщина, она дышала очень поверхностно и часто, глаза были открыты, но взгляд бесцельно блуждал по комнате, не останавливаясь ни на одном предмете. На меня она тоже не обратила внимания, значит, сознание далеко не ясное, но и кома. Я присел рядом на кровати, положил ей руку на область грудины, сканируя легкие. Увиденная мной картина была вполне предсказуема. Субтотальное поражение легких. Перед тем, как начать непосредственно лечение легких, я решил сначала подключить капельницу. «Дяденька, а мама поправится?» спросил паренек, который так и стоял рядом со входом в спальню. «Обязательно?» кивнул я. «Именно этим я и занимаюсь». «Дяденька, а что это вы сейчас делаете?» обеспокоенно спросил он, когда я пунктировал вену. Из вот этого флакончика, я ткнул пальцем висевший на штативе пол-литровый флакон с визраствором. «Маме в кровь будет поступать лекарство». «А почему пилюльки нельзя?» спросил парень. «Она сейчас не сможет выпить пилюльки», ответил я. «К тому же ей сейчас жидкость нужна. Если ты не будешь меня отвлекать, то мама быстрее поправится». «Простите, дядь лекарь, больше не буду», сказал парень и нырнул за шторы, закрывающие дверной проем. «Подожди секунду», крикнул я и между штор просунулась голова парня. «Взрослые дома еще есть?» «Больше никого», покачал он головой. Папку уехал на заработки на тракторе в Нечерпить, Еще не вернулся. Вернулся, сказал я. Во дворе стоит. Я сказал ему, чтобы в дом пока не входил, чтобы не заразился. Правда? Просила парень и уже готов был убежать, но я его задержал. Отведи моих коллег в другой дом, где тоже болеют, попросил я его. А то всех наших костюмов боятся и в дом не пускают. А я пока твою мамку вылечу. Хорошо. Улыбаясь, закивал парень и исчез. А я, наконец, занялся исцелением субтотальной двусторонней пневмонии. Через десять минут я попрощался с так сидевшей за столом деттворой, которая тут же бросилась в комнату матери, и вышел во двор, где давно не было ни парня, ни его отца, ни моих коллег. Выйдя из калитки, я увидел, как они выходят из следующей. Юдин махнул мне рукой, и я присоединился к компании. Отец и сын помогали нам договориться с местными жителями, но мужчина помнил мои слова и держался поодаль, не подходя близко к крыльцу. Так мы обходили и исцеляли дом за домом. Деревня относительно небольшая, и за пару часов мы справились. Когда возвращались к машине, Поляков и Лукашин уже стояли рядом. Защитных костюмов на них не было. Посреди дороги красовалась белая кучка. «Вы чего это?» – поинтересовался я, поняв, что белая кучка и есть их костюмы. «Да в последнем дворе собака бегала непривязанная. Хорошо, что мелкая», – усмехнулся Поляков. «Мелкая? А порвала нам костюмы в клочья», – пожаловался Лукашин. «Вот мы и решили, что толку от них уже никакого, лучше снять». — Это вы правильно решили, — сказал я, тоже снимая противогаз и стаскивая себе противочупник, противочубник, показывая тем самым пример Юдину и Соболеву. — А это вы зря делаете, — возмутился Соболев. — Работы еще не початый край, а запасных костюмов у вас осталось мало. — Достаточно, — возразил я. — Хочется уже от него хоть немного отдохнуть. — Некогда отдыхать, — успокаивался Соболев. — Нам надо ехать в Нечеперть. Там наверняка люди помирают. «Там не помирают», — возразил я и обратился к трактористу. «Я правильно говорю?» «Я только тут приехал», — поддержал меня мужчина. «Там никто не болеет этой заразой». «Про приход стаи лис в деревню там не говорили?» — решил я уточнить. «Нет», — покачал он головой. «А наши все в один голос про этих лист толдычат». «Вы еще сомневаетесь по этому поводу, Василий Иванович?» — спросил я у эпидемиолога. «Эту версию надо проверить», — недовольно пробубнил Соболев. «Надо поймать хоть одну лису и взять у нее анализ». — Вы ее тоже заставите рот открывать? — рассмеялся парнишка. — Мне живая лиса не нужна, — покачал головой Соболев. — Мертвый вполне достаточно. Только чтобы не неделю назад убита была. — Сейчас я вам принесу, — сказал парнишка, и стремглав побежал к своему дому. Я собрал все костюмы в кучу и поджег. — Так вы думаете, лисы эту адскую болезнь разносят? — спросил у меня тракторист. — Скорее всего, — кивнул я. — Вот сделаем анализ и точно узнаем. Парень также бегом вернулся обратно, таща дохлую лису за хвост. Когда он подбежал ближе, я заметил на шерсти кровь. — Так, Федор, я не понял, — начал возмущаться мужчина. — Ты мое ружье без спроса брал. — Так они по деревне стаи ходили, — начал оправдываться парень, отойдя на всякий случай от отца подальше. — Так я одну пристрелил, остальные разбежались. — Сможешь ей пасть открыть? — спросил Соболев, подогнав уже пробирку и тампон. — А вы боитесь, что ли? — усмехнулся парень, размахивая лесой как маятником перед лицом эпидемиолога. «Если ты, пацан, не заметил, то у меня руки заняты», недовольно рыкнул Соболев и тут же покосился на отца парнишки. «Федор, помоги дяде лекарю!» Немного успокоившись, строго сказал тракторист. «А за ружьем мы с тобой потом поговорим». Парень вздохнул, перестал размахивать лесой, положил ее на траву и двумя руками открыл пасть. Соболев взял мазок и засунул тампон в пробирку. В нос к мертвой зверушке он не смог проникнуть. «Думаю, этого достаточно», успокоил он сам себя, подписал пробирку и убрал в чемодан. — Господа лекари, — обратился к нам тракторист, э, — многого предложить не смогу, но все же пойдемте ко мне домой, пообедаем. Федор сказал, они картошки наварили, хлеб я с собой везу из сала, дома есть соленые огурцы и грибы, на всех хватит. — А грибы какие? — решил уточнить Юдин. — Лисички? — Белые, — гордо ответил мужчина. — В прошлом году их много уродилось. Илья шумно проглотил слюну. — Можно и пообедать, — согласился я. — Тем более, что в Нечеперть ехать не надо. Так еще Нурма... — И мыло! — вставил свое веское слово Соболев. — Там народу немного живет, — сказал тракторист. — В двух деревнях столько же, как в нашей одной. Быстро управитесь. — Значит, есть время на снимание мундира с картошки, — рассмеялся я. — Идем. Пока мы бегали по деревне, супруга тракториста окончательно пришла в себя и помогла ему накрыть на стол. Картошки оказалось не так много, но на стол пошли квашеная капуста, огурцы, помидоры, а также обещанные белые грибы и сало. Мужчина собирался открыть банку самодельной тушенки с кролика, но я его остановил. «Того, что есть на столе, более чем достаточно», — успокоил я его. «Не надо ради нас все припасы потрошить». «Зря вы, господин лекарь», — покачал головы мужчина. «Это очень вкусно. Пожалеете?» «Еще больше пожалеем, если в оставшихся деревнях не сможем кого-нибудь спасти», — сказал я. «Так что мы быстренько перекусим и едем дальше». «Я вас сопровожу тогда до дороги», — сказал он. «А то вы в этой луже снова стрянете. «Вот от помощи я точно не откажусь», — улыбнулся я и попытался вручить трактористу денег на бензин, но тот наотрез отказался. «Не обижайте, господин лекарь», — покачал он головой, отстраняя от себя ладони мои предложения. «Вы мою женушку спасли? Да и полдеревни на подняли. Это нам впору благодарить?» Ха, это вы уберите ни к чему». «Хорошо, спасибо», — улыбнулся я, крепко пожал ему руку и сел, наконец, за стол. «Мы неплохо подкрепились, но старались не переедать, чтобы переполненный желудок не мешал работе». Я перепробовал все разносолы, особенное внимание уделил белым грибам. Еще надо уметь их так вкусно замариновать, молодец хозяюшка. От были вынуждены отказаться, выпили по кружке компота из сушеных яблок, поблагодарили за гостеприимство и пошли к машине. Я уже ожидал снова увидеть благодарных сельчан, но сейчас меня ждала несколько другая картина. Возле машины красовалась кучка всевозможных подношений, вплоть до соленых грибов и тушенки из кролика. Возникло подозрение, что последнюю подсунул тракторист. Но... Я не был в этом уверен. Хорошо, хоть в этот раз обошлось без жирности. «Сельским лекарем, что ли, стать?» Задал я риторический вопрос, распихивая подарки по коробкам, освободившимся от физраствора. «Но-но!» — покрутил у меня перед носом пальцем Юдин. «Ты это брось! Тебе еще медицинский университет на ноги ставить. Вот пойдешь на пенсию, тогда чеши в свою деревню, зарабатывай соленые грибы и квашную капусту». «Думаешь, что на пенсии меня ставят в покое?» — усмехнулся я. «Нет». Это ты всех оставишь в покое со своим фанатаном идей. Выпалил Юдин и показал мне язык. С небольшим налетом, кстати. «Ах, это я никому покоя не даю!» Воскликнул я, делая к нему шаг, чтобы отвесить смачный щелбан. «А что не так?» Удивился Илья, вовремя сделав шаг назад и снова показывая мне язык. «Не догонишь!» Он снова вернулся от щелбана и пулей влетел в кабину микроавтобуса, быстро закрыв за собой дверь. «Детский сад!» Усмехнулся я, закрывая дверь багажника и пошел садиться за руль. «Сам хотел со мной работать, нефиг жаловаться». «Чего?» – переспросил Юдин, который уловил только финал последней фразы. «В лоб получше меня вот чего!» – сказал я, но язык показывать не стал. Перед Поляковым и как-то несолидно. Были бы одни. У нас еще был шанс оставшиеся две деревни посетить засветло, и мы решили поторопиться. Немного не доезжая до злополучной лужи, тракторист подсоединил трос к микроавтобусу и протащил нас на буксире, как перышко. «Ну, дальше сами!» Прокричал мужчина, отцепив нас от трактора. «Дальше дорога нормальная». Мы дружно помахали ему руками выходить из машины в грязь, чтобы попрощаться желания никто не заявил. «Теперь курс на Нурму и мылу. Если мы там быстро справимся, то можно будет сегодня ночевать в своей кровати. За пару часов до Питера доберемся». Первым мы добрались до мыла, которое насчитывало всего пару десятков домов. Крайне тяжелых пациентов здесь было всего двое. С ними мы провозились дольше всего. «Главное отличие местных пациентов от всех предыдущих состояло в том, что почти половина тяжело заболевших уже начали подниматься с кровати. Я сначала не поверил, но все родственники больных в один голос твердили, что лежавшие недавно пластом и с трудом открывавшие глаза постепенно стали отходить и уже могли сидеть в кровати. Все равно мы их стороной не обошли. Процедура очистки легких от болезней произведена у всех. Просто с этими было быстрее, и капельницы им уже было ставить без надобности». Соболев, как неутомимая пчелка, собирающая нектар, брал анализы у всех подряд, у больных и у здоровых. Даже нам предоставили еще пару подстреленных лис. «Вы все-таки поверили, что лисы во всем виноваты?» – спросил я у него, когда он закупоривал очередную пробирку. «Пока нет», – упорствовал эпидемиолог. «Но любую теорию надо или подтвердить, или опровергнуть. Скоро все встанет на свои места». Я тут с пробирками второй день бегаю. А теперь попробуйте себе представить, сколько мне теперь с ними работ предстоит. — У вас там вроде подчиненных достаточно, — высказал я. Есть кому перепоручить. — Не один ведь будете заниматься. — Народа хватает, да смышленных немного, — вздохнул грустно улыбаясь Василий Иванович. — А тут дело особой важности. самой ответственной манипуляции придется делать самому. — Ну, мне-то потом расскажет, что удалось нарыть, — спросил я. — Даже раньше, чем Обухову, — усмехнулся Соболев. Вы мой главный помощник и поддержка. Мы и окончательные выводы будем делать вместе. Для меня ваш мнение важно. Спасибо, кивнул я, немного растерянно. Не ожидал от него таких откровений. У меня просто есть кое-какие мысли по поводу предотвращения подобных эпидемий, но сначала мне нужен результат от вас. Скоро он будет, обещаю, ответил Соболев. В Нурме мы закончили с пациентами ближе к восьми вечера. Когда вышли из последнего дома, сразу стащили себя, успевшие опостылить противочумные костюмы. Отошли за околицу, сложили их в кучу и торжественно сожгли, как чучело на масленицу. От предложенного сельчанами ужина отказались, решив перекусить по пути своими припасами. Очень уж хотелось попасть домой. Наполовину опустевшие коробки с визраствором теперь плотно были забиты подарками сельчан. «Ну, наконец-то!» – выдохнули я, когда колеса микроавтобуса с трудопроходимого проселка выкатились на ровный асфальт. «Даже не знаю, что я хочу больше, есть, спать или в душ». Но «Ну, с едой это проблем вроде нет», – сказал я. Растребушите там наши запасы. Жаль, только чая горячего нет. — Дома чай попьешь, — буркнул Юдин, открывая консерву с ветчиной. — А здесь и вода сойдет. Будешь бутерброд? — Два, — сразу ответил я. — Ишь разгубастился, — хихикнул Илья. — Сначала по одному сделаю, потом по второму. Не думал, что можно есть бутерброд с консервированной ветчиной с таким удовольствием. Вспомнил студенческие годы в прошлой жизни, когда порой просто кусок хлеба с кефиром был за счастье. Педаль газа я топтал нещадно. По моим расчетам, окружную Питер мы пересечем через полтора часа, а если постараться, то и раньше.